Глава четвёртая. Кира. Дорогу комендантши мне любезно указала девушка с копной ярко-розовых волос. Я несколько раз моргнула, но торчащие в разные стороны кудри по-прежнему имели весьма экстравагантный цвет. «Лидия живёт в конце коридора», — поморщилась она. Прежде чем я успела задать вопрос, девушка умчалась, оставив меня в крайнем недоумении. Интересно, ее образ — результат магического вмешательства или банальная краска для волос? Улыбаясь, я направилась к коменданше. Полы покрывали вязаные дорожки, а на подоконнике громоздились горшки с растениями. А здесь довольно уютно. Постучав в дверь, я вздрогнула. Та творилась мгновенно, а на пороге застыла красивая темноволосая женщина лет тридцати пяти державшие в руках мундштук сигаретой. Она невозмутимо стряхнула пепел в форстальную пепельницу и вопросительно вскинула бровь. Из чего я решила, что комендантшей будет старушка. Обстановка вела меня в заблуждение. «Мне нужна комната», — кашлянула я, отмерев. «Меня зовут Амелия Эллер». Лидия, вздохнув, потушила сигарету. «Идем, я провожу тебя. Твоя комната на третьем этаже». Комендантша величественно выплыла в коридор, и я невольно ею залюбовалась. Темно-синее, наверняка оформенное, платье подчеркивало достоинство ее фигуры и оттеняло дымчато-серые глаза. Не удивлюсь, если парни проникают в общежитие. Ради нее, а не ради студенток. «Твои соседки по комнате уже заселились», сообщила Лидия, когда мы поднялись по лестнице. «Обе они весьма импульсивные девушки, и я надеюсь, что твоя добродетель Охладит их пыл. О, это вряд ли. Вовремя прикусив язык, я состроила подходящую в случае постную мину. Светлая Матерь укажет дорогу их душам. Моя импровизация пришлась по вкусу коменданши, и я легонько перевела дух. Неужели она всерьез рассчитывает, что присутствие монашки угомонит соседок? А уж учитывая тот факт, что я ровным счетом ничего не знаю местной религии, как бы не прослыть еретичкой? «Твой багаж уже прибыл», — сообщила мне Лидия. «Не буду мешать знакомству». Вздохнув, я коротко постучала в дверь и, не дожидаясь разрешения, тут же вошла. В конце концов, это и моя спальня. Она оказалась просторной. Сюда поместились не только три кровати и письменных стола, но и огромный шкаф и открытая полка для книг. Обстановка была довольно простой, но чистой и уютной. Никаких обшарпанных полов и потолков с обваливающейся штукатуркой. Главным украшением комнаты служил мраморный камин с кованой решеткой. Но огонь в нем не горел. И неудивительно. Мне и так захотелось закатать рукава платья. Здесь было тепло, даже жарко. А вот двери в туалет не наблюдалось. Похоже, все удобства следует искать на этаже. «Монашка!» — фыркнула стоявшая у шкафа девушка. С третьей соседкой нам не повезло. Я узнала ее. Это она рассказывала на экзамене про отца, увеличившего свой магический дар благодаря испытаниям. Она показалась мне немного высокомерной, но вполне дружелюбной. Да и в отличие от меня, Киры, Амелия принадлежала к высшему роду. Не отреагировав на ее выпад, я шагнула к последней незанятой кровати, возле которой стоял багаж Амелии. Всего два чемодана. «Да ладно тебе!» — отмахнулась вторая соседка. «Могло быть хуже». Выглядело превосходно. Высокая и стройная, одетая в роскошное платье, ничуть не похожая на мой строгий наряд. Волосы, короны уложенные на голове, отливали золотом. «Я — Ребекка Моррис», — представилась рыжая. «Меня определили на факультет жизни, на лекарский». «Изабелла», — нехотя отозвалась вторая. «Изабелла Феллинг». Пространственная магия. Амелия Эллер. Артефакторика. Беспокойство, сдавившее грудь. Ослабило хватку. Все не так уж и плохо. Я опасалась, что кто-нибудь из соседок окажется со мной на одной кафедре. В этом случае пришлось бы избегать совместного выполнения домашних заданий. Достаточно задать вопрос, чтобы понять, что я ни черта не смыслю в магии. Надеяться на память Амелии слишком опасно. Мне нужны учебники. Шкаф мы уже заняли, а вещей у тебя немного. Рыбка смирила взглядом мой багаж. Думаю, тебе хватит двух полок. Кстати, насчет магического контура комнаты, деловито заговорила Изабелла. Сегодня я уже влила порцию силы, а вечером твоя очередь, Амелия. Какого еще контура? Удивилась я. Рыбка усмехнулась. «Ой, не надо нотаций!» Может, в монастыре и привыкли к аскетичному образу жизни? Но я предпочитаю, чтобы в спальне было тепло и светло. Если бытовые заклинания регулярно не подпитывать, то придется греться от тепла камина и жечь свечи. Зимы здесь суровые, мне отец рассказывал. К тому же это полезно, пожала плечами и забыла. Если ежедневно тратить часть магического резерва, то со временем тело привыкнет обходиться без него и дар усилится. «Похоже, все в этой академии направлено на то, чтобы увеличить потенциал мага». «И не думай отлынивать от подпитки контура», — строго посмотрела на меня Изабелла. «Пространственная магия — одна из самых энергетически затратных специальностей. Я не собираюсь тратить силы еще и за тебя». «Хорошо», — кивнула я. «А как это сделать?» Обе девушки глянули на меня с нескрываемым удивлением будто я сморозила несусветную глупость. Пришлось прикусить язык и поспешно кивнуть. Я справлюсь. Пожалуй, это первое, что мне предстоит выяснить сегодня. Я повертела головой, отыскивая хоть какую-то подсказку. Но комната казалась совершенно обычной. Откуда мне вообще знать, как должен выглядеть этот контур? Память Амелии тоже молчала. Вот почему фраза про благословение богини слетала с языка сама собой. А что-то действительно полезное я вспомнить не могу. Придется поломать над этим голову вечером. А сейчас надо изучить документы. Скоро начнутся занятия. Одна только мысль об этом заставила меня покрыться холодным потом. Черт, я даже не знаю про магический контур. И где носит Амелию. За это время можно было изучить каждый листик той дурацкой рощи. Я настолько глубоко задумалась, что вздрогнула когда Ребекка коснулась моего плеча. Если ты подыскиваешь место для алтаря богини, то можешь устроить его на каминной полке. Только не вздумай читать молитвы вслух. Терпеть не могу, когда меня будет. Сердце кольнуло тревогой, а во рту пересохло. Допустим, оплошность с магическим контуром мне простили, но вряд ли соседке поверит, что послушница забыла слова молитв. «О, я предпочитаю обращаться к богине без лишних глаз», — быстро выпалила я. «Попробую найти другое место для молитв». На лице Ребекки появилось облегчение, а я добавил еще один пунктик в список дел. Я словно физически чувствовал тот груз проблем, что лег на мои плечи, из чего я решила, что справлюсь. Чудо, что меня до сих пор не раскрыли, впору возносить хвалу светлой матери». Опустившись на кровать, я разорвала бумажную обертку, и на колени упала внушительная пачка листов. К счастью, местный язык я понимала, наверное, потому что находилась в теле Амелии. Первым делом я отыскала лист с расписанием преподавателей, и, изучив его, ужаснулась. Название дисциплин пугали даже больше, чем их количество. Да и зачем мне четыре занятия физической подготовки в неделю? Я вроде поступила на артефактурику, Именно она и значилась первым занятием в сегодняшнем расписании. Припомнив принимавшего экзамен преподавателя, я невольно поёжилась. Как бы невзначай выяснить, кто он такой. Тут не помешала бы помощь жениха, который перепоручил меня заботам приятеля и исчез. Хлопнула дверь, и я запоздалась, похватилась. Я так надеялась, что соседки подскажут дорогу, но они, по всей видимости, не желали принимать меня в свою компанию. Если я хочу успеть вовремя, стоит поторопиться. На стенные часы показывали, что до начала занятия осталось всего 20 минут. А я понятия не имела, где находится моя кафедра. В поисках письменных принадлежностей я распаковала чемодан Амелии. Но они были заполнены невероятно скучной одеждой и церковными книгами. Обнаружив молитвенник, я несколько повеселела. Прочесть слова гораздо проще, чем выудить их из памяти Амелии так и не отыскав тетради я сочла что подробности объяснят на занятии уж лучше я приду неподготовленной чем заблужусь и не приду вовсе захлопнув дверь спальни я вышла к уже знакомой лестнице и поймала за рукав первую попавшуюся девушку она явно торопилась и поэтому остановилась неохотой а ты не подскажешь где кафедра артефактов о о протянула та это не так то просто объяснить пожалуйста Жаром попросила я. Она окинула меня мученическим взглядом, но все же сдалась. Наконец-то мое платье послушницы пошло на пользу. Знаешь, где главный вход? Я покачала головой. Хорошо. А зал для медитаций? Я виновато улыбнулась и пожала плечами. Девушка закатила глаза, уже жалея, что связалась со мной. На объяснение ушел десяток минут. Если я все верно поняла, то кафедра артефактурики по значимости находилась где-то между чуланом и... снова чуланом. Иначе почему ее засунули на самые задворки Академии? К счастью, я довольно легко преодолела большую часть пути, глазей по сторонам, чтобы не пропустить названные мне ориентиры. Народу навстречу не попадалось, все разбрелись по аудиториям. Конечно, им-то не надо так далеко пилить. Но когда осталось всего два поворота, я вдруг услышала радостный голос Амилии. «О, ты уже в академии!» Хорошо, что коридор был пуст. Свидетелей того, как рычит монашка, не осталось. «Где ты пропадала?» — прошипела я. Я не видела Амелию, но отчетливо ощущала ее присутствие у окна. Она словно сидела на подоконнике и болтала ногами. Прости, я слегка увлеклась, однако в ее голосе не прозвучало виноватых ноток. Когда я соприкасаюсь сознанием с растениями, время для меня течет иначе. Я и не заметила, что прошло столько часов. Да и... Что еще? Насторожилась я. Амелия замялась, а затем призналась. Здесь слишком много магии. Я на силу к тебе пробилась. Похоже, защита Академии воспринимает меня как нечто чужеродное и норовит выбросить из Алараны. А если я выйду на улицу? Защита распространяется не только на замок, но и всю прилегающую территорию. Только этого не хватало. Я закусила губой, приложила ладони к нующим вискам, пытаясь упорядочить лихорадочно кружащиеся мысли. Интуиция оказалась права. На помощь дриады можно не рассчитывать. В коридоре раздался пронзительный звон. И, вздрогнув, я вздохнула. Занятие уже началось. И раз уж я все равно опоздала, можно не торопиться. «Как ты устроилась?» — вежливо поинтересовалась Амелия. Ты сдала экзамен? Такое ощущение, будто ее не особенно волнует то, как я распоряжаюсь ее телом. Может, после того, как теряешь физическую оболочку, приоритеты меняются? Меня определили на артефакторику, так что даже не пришлось демонстрировать свои умения. Повезло. Кажется, она совсем не удивилась. Но почему? Ведь ты дриада. Преподаватели ожидали, что я попаду на факультет жизни. Амелия фыркнула. «Дриада я, но не ты. Именно твоя душа сейчас находится в моем теле. Ей и принадлежит магия. На самом деле тебе повезло, что она у тебя вообще есть. Обычно пришла и обладают даром, но бывают и исключения. И ты только сейчас об этом говоришь?» Разозлилась я. «Ты отправил меня сдавать экзамен за тебя. Мне это только сейчас пришло в голову», — смутилась Амелия и торопливо добавила. Иногда магия преподносит сюрпризы, так что никто не удивится. Главное, ты поступила. А я надеялась, что ты подскажешь мне, какой именно материал отзовется на мою магию. Это тебе придется выяснить самой. Я закатила глаза, с трудом сдержав резкие слова. Есть здесь хоть что-то, что мне не придется делать самой. Эй, ты куда? Я почувствовала, как Амелия оторвалась от подоконника и отлетела в сторону. Ее перемещения ощущались, как легкие порывы ветра. Наверное, тело реагировало на свою хозяйку. Кто-то идет по коридору. Судя по одежде, преподаватель. А значит, он может заинтересоваться, почему ты прогуливаешь занятия. Я скрипнула зубами и быстро спросила. Мне действительно нужно молиться на рассвете каждое утро. Я теперь студентка академии и скоро выйду замуж. Кстати, а могу я разорвать помолвку? Даже не вздумай! В голосе Амелии прозвучал страх. Помолвку одобрили не только наши сыты нам отцы, но и король. Да и монастырь Светлой Матери — место, где веру в тебя, вдалбливают намертво. Если ты вдруг перестанешь вести себя как послушница, да еще так быстро, это вызовет подозрения. Отец будет недоволен. Кровь Дриады — огромный удар по его репутации, и он все равно заставит тебя играть эту роль. Тебе поможет молитвенник. Книга? благословлена самой богиней и всегда открывается на нужной странице. Мне пора. Я снова чувствую, как Академия пытается меня вышвырнуть. «Подожди!» — отчаянно прошептала я. «Что такое магический контур комнаты? Как его питать? Используй магическое зрение и увидишь, что комната буквально опутана плетениями. Самые яркие точки — узлы заклинания. Именно их нужно питать силой». «Магическое зрение?» — переспросила я. «Но как оно включается?» Амелия не ответила, я поняла, что осталась одна. Позади послышались шаги, и я стерла с леса досаду и зашагала вперед. Вскоре меня догнал преподаватель. Худощавый старик с одутловатым лицом. Вид у него был угрюмый, и внутренне я подобралась. Но мой образ снова сделал все за меня. Стоило только заикнуться о том, что я заблудилась, как меня проводили прямо до аудитории. Остановившись перед дверью, я подняла руку, чтобы постучать, и замерла на полпути. В горле пересохло, а лицо свело судорогой. Разговор с Амели отвлек меня, но теперь я отчаянно нервничала. А что, если мне, как опоздавший, зададут какой-нибудь вопрос? Мрачно усмехнувшись, я постучала в дверь, и, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Взгляды присутствующих тут же переместились на меня, хмурого Клиффорда, опирающегося на стол, и шести студентов, расположившихся за партами. «Простите», — кашлянул я. «Можно войти?» Клиффорд невозмутимо пожал плечами. «Заходите, раз уж пришли». Я ожидала услышать издевку в его голосе, но, кажется, ему и впрямь было все равно. На мгновение даже захотелось развернуться и уйти. Просто любопытно, какой была бы реакция преподавателя. Клиффорд перевел взгляд на студентов. Я прошмыгнула вперед и заняла место рядом с уже знакомой девушкой, с ярко-розовыми волосами. Она подмигнула мне и широко улыбнулась. Только сейчас я заметила, что радужка ее слегка раскосых глаз светилась фиолетовым. Кто же она такая? Если я, запертая в теле Амелии, напоминала диснеевскую принцессу, то она будто явилась прямиком из аниме. Пока Клиффорд молчал, я осмотрелась. Кабинет оказался крохотным и загроможденным мебелью. Восемь столов стояли почти впритык друг к другу. Требовавшие ремонта стены подпирали шкафы со стеклянными дверцами, заполненные всяким хламом, камнями, осколками стекла, металлическими пряжками и обрезками кожи. И эта магическая академия, похоже, кафедра переживала не лучшие времена. «На чём мы остановились?» — продолжил Клиффорд. В чёрной рубашке, не скрывающей его тренированного тела, с закатанными до локтей рукавами, он не очень-то походил на преподавателя. Слишком молод и привлекателен. Его нельзя было назвать смазливым, но он определённо притягивал взгляд. Моё дыхание участилось, и я опустила глаза, надеясь, что никто не обратит внимания на на щеках. «Не стоит так откровенно пялиться на мужчину, особенно если ты изображаешь монашку. К слову, я по-прежнему не знала, кем Итан приходится преподавателю». «Если вы хотите учиться артефакторике, то отныне ваш девиз — осторожностью, и упрямство», — заговорил Клиффорд. «Во-первых, вы всегда должны думать о безопасности. Никто не должен пострадать, пока вы работаете над артефактом, включая вас самих». Во-вторых, смиритесь с тем, что легко не будет. Артефактурика — кропотливая и сложная специальность. Особенно, если вы планируете продвинуться дальше банальных безделушек, которые продаются на каждой ярмарке». Я заёрзала на стуле, а по спине пробежала зноб. «Вообще-то я рассчитывала, что кафедра артефактурики — тихое местечко. Это же не боевая магия или некромантия». Я искосо посмотрела на розоволосую соседку, но та слушала вполуха, разглядывала ногти, покрытые блестками. Зато остальные студенты явно прониклись речью Клиффорда. К своему удивлению, среди них я узнала еще одного знакомого — Рыжего Громилу, с которым столкнулась по дороге на экзамен. «Каждому из вас выдали расписание преподавателей и список дисциплин, по которым необходимо сдать экзамен в этом семестре». «И список этот весьма внушительный. Можете не убеждать меня в этом. Я сам учился в алла Но ваша специальность — артефакторика, и в первую очередь ваша успеваемость оценивается по ней». Я помрачнела, припомнив список. Даже если предположить, что я знакома с этими предметами, задачка вырисовывается непростая. Восемь экзаменов. В воздухе отчетливо запахло унынием, и Клиффорд усмехнулся. Я не буду отмечать прогульщиков или контролировать вашу домашнюю работу. Все мы взрослые люди. И я пришел сюда преподавать, а не подтирать носы. В одиннадцать часов дня я буду проводить лекции, а в пять вечера практические. Сами решайте, как именно вы будете посещать занятия. Сидящая на первой парте девушка подняла руку, и Клиффорд кивнул ей. Мистер Клиффорд. Я не мистер. Вдруг перебил ее преподаватель. «Строго говоря, я являюсь им, но в стенах Академии мои былые заслуги не имеют значения». «Но «Ну, как же нам вас называть?» — растерялась она. «Просто Клиффорд», — раздраженно пожал плечами тот. «Какая разница, как вы будете меня называть? Я вообще понятия не имею, как вас зовут». «А стоило бы», — отозвалась моя соседка. «Иначе как вы будете знать, кто сдал экзамен?» «Справедливо», — хмыкнул Клиффорд складывай руки на груди давайте познакомимся начнем с меня меня зовут джос клифорд и в этом семестре я буду вашим преподавателем артефакторики характер у меня скверный а я еще и терпеть не могу когда мне лгут так что советую на моих занятиях выкладываться по полной кто следующий меня зовут каэл лилиан первой представилась моя соседка точнее имя у меня иное Но я предпочитаю, чтобы меня называли так. Я удивлена, что попала на артефакторику, но не разочарована. Это будет интересно. Клиффорд хмыкнул. «Пожалуй, фей артефакторов я еще не видел». Мои глаза округлились, я искоса посмотрела на Каю. Настоящая фея? Или в ней, как и во мне, есть древняя кровь? Очень хотелось задать вопрос, но я прикусила язык. К счастью, это заинтересовало не только меня. «Выходит, ты стала настоящей феей?» — задала вопрос девушка с первой парты. Кая горделиво приосанилась. «Мне было семь, когда во мне проснулась древняя кровь. Всем известно, чем раньше она проснется, тем больше шансов, что со временем она возьмет верх. Наша семья не верит в светлую матерь, поэтому меня не пичкали подавляющими зельями. В день четырнадцатилетия я проснулась такой». Во рту появился привкус горечи. Если бы отец Амелии не был фидром светлой матери, то ее жизнь могла сложиться иначе. Но вместо этого она годами боролась с дриадой, мучилась болями и, в конце концов, вовсе потеряла тело. От обиды за нее перехватило дыхание. На мгновение в аудитории повисла тишина, я кинула взглядом остальных студентов. Всего нас было семеро, но компания подобралась разношерстная. Мыска Айей, Рыжий Громила, любознательная девушка с первой парты, два близнеца и тихий паренек, который, кажется, еще ни разу не поднял взгляд. Рыжий представился Эшем Хьюденом. Выдавив из себя имя, он угрюмо сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что не собирается продолжать разговор. Да он прямо душа компании. Меня зовут Роуз Ширли. Протараторила девушка с первой парты. «Я так рада, что поступила на артефактурику. С самого детства я мечтала о ней, но даже представить не могла, что моим преподавателем станет знаменитый Джос Клиффорд». На ее лице появилась счастливая улыбка, а вот самого Клиффорда знатно перекосило. Поморщившись, он кивнул и переключился на близнецов, назвавшихся Эриком и Дериком. «Интересно, и чем же он знаменит?» Память Амелии упорно молчала, но, возможно, она и не знала. Вряд ли в монастырь привозят газеты. Почувствовав, что взгляды студентов скрестились на мне, я вынурнула из-за размышлений и произнесла. «Я Амелия Эллер». Клиффорд прищурился. «Судя по вашему наряду, вы послушница монастыря Светлой Матери». Я кивнула. Акая рядом со мной. Изумленно ойкнула. Похоже, она и впрямь далека от религии. «Насколько я знаю, светлые матери возносят хвалу несколько раз в день». Клиффорд задержал на мне взгляд дольше необходимого. «Надеюсь, это не помешает учебе?» Его замечание меня задело, и я с возмущением уставилась на преподавателя. Почему из всей группы он усомнился именно во мне? Да и разве не он говорил, что ему все равно, как именно мы учимся? Вскинув подбородок, я холодно произнесла. «Не беспокойтесь». «Я в состоянии решить этот вопрос самостоятельно». «Отлично». Клиффорд отвернулся, разом потеряв ко мне интерес. Фыркнув, я раздраженно дернула себя за кончик косы и вдруг замерла. Один из близнецов удивленно приподнял бровь, а Кайя одобрительно улыбнулась. Мысленно я чертыхнулась и быстро опустила глаза. Всего одна реплика, и я вывалилась из образа. Мне стоило либо пропустить слова Клиффорда мимо ушей, либо заверить его в том, что я приложу все усилия. И уж точно не давать понять, что его это не касается. Как же жаль, что мы с Амеллией не похожи. Играть ее роль становилось все сложнее. «Теперь, когда мы познакомились, я обозначу план занятий». Клиффорд вновь уселся на стол. «В ближайшее время вам необходимо определиться с материалом» который будет слушаться вас лучше всего. Он должен усваивать не менее 95% вашей магии, согласно шкале Ирвина. Если проводимость будет хуже, то по-настоящему хороший артефакт вам не создать. Студенты закивали, а я скрипнула зубами. В целом я понимала, о чем речь, но уверенности не было. В каждом деле есть маленькая деталь, которая все перевернет с ног на голову. «После того, как вы найдете свой материал, вы начнете создавать простенькие артефакты накопители Четыре в неделю. А к концу семестра каждый из вас должен будет предоставить курсовой проект. Артефакт не менее пятого порядка. Свойства и формы свободные». Я мрачно вздохнула и едва удержалась от того, чтобы не уронить голову на руки.